Семь сестер. Руфус Мукуори, управляющий шахты на Северной Аляске, наблюдал все это поверх черного контура хребта Брукс. В безоблачные ночи Руфус обычно заезжал на своем пикапе на гору, который днем вместе с подчиненными раскапывал изнутри. Там он доставал из кузова телескоп 12-дюймовый рефлектор Кассегрена, устанавливал его на самой вершине и смотрел на звезды. Промерзнув насквозь, Руфус возвращался в кабину пикапа, двигатель он не глушил, и первым делом пристраивал руки над решеткой вентилятора, чтобы к пальцам возвратилась чувствительность. Это давало ему возможность, пока греются остальные части тела, выходить на связь с друзьями, родными и прочими людьми по всему земному шару, а также за его пределами. Когда взорвалась Луна, и он сумел себя убедить, что увиденное не плод галлюцинации, Руфус запустил на телефоне приложение, отслеживающее местоположение различных небесных тел, как естественных, так и созданных человеком. Там он отыскал Международную космическую станцию. Выяснилось, что как раз в эти минуты она пролетает над ним на высоте 260 миль, хотя и на 2000 миль южнее. Руфас натянул на колено устройство, которое сам собрал в небольшой мастерской при шахте. Оно представляло собой телеграфный ключ, которому на вид можно было дать лет полтораста, закрепленный на выгнутом куске пластика. Все вместе пристегивалось к ноге липучкой. Он принялся отбивать точки и тире. Антенна на бампере пикапа торчала вверх к звездам. В двух тысячах миль к югу и на высоте 260 миль его точки и тире зазвучали из пары дешевых колонок, прицепленных кабельной стяжкой к трубе, проходящей сквозь тесный, похожий на консервную банку, модуль Международной космической станции. С одного конца к МКС был прикручен астероид по имени Амальтея, формой напоминающий продолговатый клубень Ямса. Если бы каким-то маловероятным образом его удалось мягко опустить на Землю и уложить на футбольном поле, астероид протянулся бы от одной штрафной площадки до другой, полностью закрыв центральный круг. Предшествующие 4,5 миллиарда лет он, невидимый даже в телескоп, обращался вокруг Солнца примерно по той же орбите, что и Земля последнее согласно принятой у астрономам классификации, означало его принадлежность к астероидам класса Арджуна. Поскольку орбиты их близки к земной, вероятность того, что Арджуна рано или поздно войдет в атмосферу и упадет в густонаселенном регионе, довольно высока. Впрочем, по той же самой причине и подобные астероиды несложно обнаружить, да и добраться до них не так уж тяжело. Оба обстоятельства... Приятное и не слишком обусловили повышенное внимание к ним астрономов. Рой вооруженных телескопами мини-спутников обнаружил Амальтею пять лет назад. Спутники принадлежали компании Arjuna Expeditions из Сиэтла, созданной группой техномиллиардеров с целью добычи на астероидах полезных ископаемых. Выяснилось, что Амальтея представляет определенную опасность, поскольку вероятность ее столкновения с Землей в ближайшие столетия составляла около 0,01. Запустили еще один рой спутников, они набросили на астероид сеть и перетащили его на геоцентрическую орбиту. Иными словами, Амальтея теперь обращалась вокруг Земли, а не вокруг Солнца, параметры которой постепенно привели в соответствие с орбитой МКС. Тем временем запланированное расширение МКС продвигалось своим чередом. Новые модули, надувные конструкции, заполненные воздухом жестянки, доставлялись ракетами в космос и крепились по обеим сторонам станции. Впереди, если воспринимать станцию как летящий вокруг света объект формой, напоминающей птицу, то на ее носу, расположилась структура, ставшая домом для Амальтеи и для исследовательского проекта по разработке астероидов который должен был вырасти вокруг нее. Сзади, тем временем, соорудили тор, обитаемую структуру в форме бублика около 40 метров в диаметре. Этот бублик вращался словно карусель, чтобы создать хоть немного искусственного тяготения. В процессе строительства все как-то постепенно перестали пользоваться термином «международная космическая станция» и начали называть старушку именем «Изи», производным от английской аббревиатуры названия International Space Station. Случайно или нет, но всплеск популярности нового прозвища совпал с моментом, когда оба конца станции очутились под женским руководством. Дина Макуори, пятый ребенок и единственная дочь Руфуса, отвечала практически за все происходящее в передней части Изи. Айви Сяо? осуществляла общее командование над МКС. Ее штаб-квартира находилась на корме в Торе. Большую часть времени, если не считать сна, Дина проводила на носу Изи в небольшой лаборатории, в моей мастерской, откуда через окошко из кварцевого стекла могла видеть Амальтею, мою подружку. Амальтея была железноникелеевой. Эти тяжелые элементы, вероятно, составляли горячее ядро древней планеты, давным-давно уничтоженной в некой доисторической катастрофе.